Глава сорок четвертая «Джеймс! Джеймс!» Фанета миновала мостки и побежала через пшеничное поле, на котором обычно работал Джеймс. Под мышкой она держала завернутую в коричневую бумагу картину, только что написанную на японском мостике через пруд с кувшинками. «Джеймс!» В поле никого не было. Фанета не видела ни мольбертов, ни торчащей над колосьями соломенной шляпы. Куда подевался Джеймс? Ей так хотелось удивить американца, показать свои радужные кувшинки, выслушать его мнение и объяснить, как она поняла его советы насчет линий схода. Она остановилась и задумчиво огляделась. «Никого». Вернулась к мосткам и спрятала картину в небольшом углублении, которое давно заприметила в бетонном основании. Все крыта Фанета выпрямилась, по шее стекали капли пота. Надо же, она так к нему торопилась к этому старому толстому лентяю. Джеймс, Джеймс! Ее крики разбудили Нептуна дремавшего во дворе мельницы под вишневым деревом. Он выскочил за ворота и помчался к девочке. «Нептун, ты Джеймса не видел?» Вместо ответа Нептун вильнул хвостом и нырнул в заросли папоротника, принялся что-то там вынюхивать. «Иногда эта псина меня бесит». «Джеймс!» Фанета попыталась сориентироваться по солнцу. Джеймс, как огромная ящерица, всегда устраивался вздремнуть на солнце. Не столько ради наслаждения светом, сколько ради тепла. «Если этот жирный лодырь дрыхнет где-то на травке... Джеймс, просыпайся! Это я, Фанетта! У меня для тебя сюрприз!» Она двинулась через поле. колоси доходили ей до пояса. «Господи!» У нее подогнулись ноги. колоси впереди были перемазаны чем-то красным. Не только красным, зеленым, синим, оранжевым. И они были примяты, как будто здесь кто-то дрался и опрокинул палитру, раздавив тюбики с красками. Что произошло? Надо подумать. Деревенские, конечно, недолюбливают художников, похожих на бродяг. Но чтобы прийти и сбить, кому мог помешать безобидный старикан? Фанета вздрогнула всем телом. Остановилась, не в силах сделать больше ни шага. Перед ней была узкая тропка, образованная примятыми колосьями. Словно кровавый след. Словно здесь что-то волокли. Или кого-то. «Джеймс!» Мысли метались в голове. «С Джеймсом что-то случилось. Он ранен. Он ждет, когда я приду к нему на помощь. Он где-то здесь, в поле». Тробка уперлась в пшеничную стену. Фанета пошла вперед наугад, раздвигая колосья и выкрикивая имя Джеймса. «Какое огромное поле!» «Нептун, ко мне! Давай искать Джеймса!» Овчарка немного постояла, словно раздумывая, а затем бросилась бежать через поле. Фанета поспешила за собакой. Колосья хлестали ее по рукам. «Нептун, подожди!» Пес послушно остановился в сотне метров впереди, почти в центре пшеничного поля. Фанета подошла и... Сердце на миг замерло в груди. Она увидела лежащее на земле тело. — Как в соломенном гробу. Джеймс, он не спал. Он был мертв. Через все горло тянулась красная полоса. Фанетта упала на колени. Из живота поднялся горький комок. Она кое-как вытерла рот подолом рубашки. «Джеймс умер! Его убили!» Над открытой раной с отвратительным жужжанием кружили мухи. Фанетта хотела закричать, но из горла не вырвалось ни звука. Оно горело. Секунды позже ее вырвало какой-то тягучей жижей. Прямо на брюки и туфли. Она не стала их вытирать, не было сил. Фанета стиснула руки. Теперь мухи велись возле ее ног. «Кто-нибудь, помогите!» Она поднялась и побежала. Колоси кололи щиколотки и коленки. Вдруг скрутила живот, Фанета закашлялась. Рот наполнился жгучей слюной. Она сплюнула, но вязкая слюна повисла на подбородке. Она на ходу утерлась рукавом и продолжала бежать. По мостику перебралась через ручей, миновала мельницу и выскочила на шоссе Руа прямо под колесом чащейся машины, которая в последний миг успела затормозить. «Урод!» Фанета перебежала через дорогу. Вот и деревня. «Мама!» В горку по улице Шато-До. Теперь она плакала в голос, приговаривая. «Мама! Мама!» Толкнув дверь, которая задела прибитую к стене вешалку, Фанета влетела в дом. Мать, как всегда, была на кухне, в синем халате с забранными в узел волосами. При виде дочери она выронила нож. «Деточка моя! Деточка моя!» Фанета ухватилась за материны руки и потянула мать за собой. «Мама, пошли, пошли скорее!» Мать не сдвинулась с места. «Прошу тебя, мама, пошли скорее!» «Что случилось, Фанетта? Успокойся, объясни толком!» «Мамочка, он, его...» «Успокойся, Фанетта! Какой такой он? О ком ты?» Фанетта закашлялась. К горлу у нее снова подступила тошнота. Мать протянула ей тряпку. Фанетта вытерла рот и расплакалась. «Маленькая моя, что случилось?» Фанетта всхлипнула и с трудом проговорила. «Мама, это Джеймс! Джеймс — художник! Он лежит там, мертвый, в поле!» «Что такое ты говоришь?» «Пошли, мама, пошли!» Фанетта снова схватила мать за руку. «Пошли скорее! Выслушай же меня, мама, хоть раз в жизни!» Мать колебалась. Дочь повторяла, как заведенная. «Пошли, пошли скорее!» Кажется, у нее истерика. В окнах соседних домов зашевелились занавески. Что подумают соседи? Мать поняла, что у нее нет выбора. «Хорошо, Фанетта, я иду». Они вместе перешли через мост над ручьем. Нептун вернулся во двор мельницы и спокойно спал под вишневым деревом. «Скорее, мама!» Они вышли в поле. «Вон там!» Фанетта хорошо запомнила то место. Она найдет его и без помощи, Нептуна. «Здесь! Точно здесь!» Руки безвольно повисли, закружилась голова. Фанетта таращила глаза, не веря самой себе. Никого. Тело исчезло. «Наверное, я ошиблась. Наверное, он где-то поблизости. Мама, он здесь, совсем близко!» Мать смотрела на Фанетту странным взглядом. Дочь металась по полю, приговаривая. «Он где-то здесь! Он был здесь!» Мать молчала. «Она думает, что я сошла с ума! Говорю тебе, он лежал здесь!» «Все, Фанетта, хватит!» «Он лежал прямо здесь, мама, с перерезанным горлом!» «Кто? Твой художник-американец?» «Да, он! Джеймс!» Фанетта... «Я никогда его не видел, этого художника. Никто его не видел». «Никто не видел? Неправда. Его видел Винсент, и Поля о нем знает, и все в деревне знают, что... Мама, надо вызвать полицию. Его убили, понимаешь? А сейчас кто-то перетащил его тело в другое место. Мама, не смотри на меня так. Я не сошла с ума, я не сошла с ума. Поверь мне, пожалуйста» ты должна мне поверить никакую полицию мы вызывать не будем тела нет значит никакого убийства не было и твоего художника никогда не было у тебя просто слишком богатое воображение фанета чересчур богатое о чем это она что она хочет сказать нет закричала фанета как ты можешь мать слегка присела и посмотрела дочери в глаза «Хорошо, Фанетта, я тебе верю. Но подумай сама, если твой художник существовал, и если его убили, кто-нибудь обязательно это заметит, его будут искать и в конце концов найдут. И тогда этот человек сам вызовет полицию». «Но это дело не для девочки 11 лет. А полиции и без того есть чем заняться. У них уже есть одно убийство, настоящее. Все видели тело убитого» и убийца до сих пор не найден. Мы не должны привлекать к себе внимание, тем более на пустом месте. Я не сошла с ума. Мама, я не сошла с ума! Конечно, нет. Никто этого и не говорит. Пойдем домой, уже поздно. Фанета заплакала. Силы у нее кончились. Она позволила матери увести себя с поля. Он там был. Джеймс лежал там. Он же мне не приснился. Джеймс существует. Конечно же, он существует. А мольберты? У него было четыре мольберта. И ящик с красками, и холсты, и мастихины. Куда это все подевалось? Все это не могло бесследно исчезнуть. Я не сошла с ума. Суп был отвратительным на вкус. Разумеется, мать стерла с грифельной доски вопросы Фанетты и нацарапала список покупок. Овощи, как всегда, губка, молоко, яйца, спички. В доме было темно. Фанетта ушла в свою комнату. Она не могла заснуть. Что делать? Ослушаться мать и все-таки пойти в полицию? Завтра? Я не сошла с ума. Но если я пойду в полицию, мать никогда мне этого не простит. Первым делом они вызовут ее и заставят все рассказать. Мать боится полицейских из-за своей работы. Если хозяева домов, в которых она ходит убирать, узнают, что ее вызывали в полицию, ее уволят. Все дело в этом. Но не могу же я совсем ничего не делать. В голове каша. Никак не могу сообразить. Надо поискать самой. Понять, что произошло. Надо найти доказательства. Показать их маме, полицейским, всем-всем. Одной мне не справиться. Нужна помощь. Завтра начну свое собственное расследование. Нет, завтра я весь день буду в школе. Сбежать не получится. Ничего, сразу после школы начну. Позову Поля, все ему расскажу. Поль поймет. Я не сошла с ума.